Глава 13. Семья Коэль состояла из пожилой пары и их дочки, сопровождаемой на учёбу. Билеты они купили 2 дня назад, и выжиданий отъезда ютились в дешёвом номере постоялого двора. Судя по одежде со следами штопки и скромному багажу, родители наскребли последние средства, чтобы отправить девушку в академию. Поскольку Коэли первыми разместились в дилижансе, то заняли лавки у окошек. Я бы тоже не отказалась посмотреть на места, мимо которых будем проезжать. Но особенно и не возражала, предпочитая держаться в тени. Дилижанс уже тронулся со двора, когда снаружи засвистел полицейский свисток. Кучер остановился, и вокруг нашего транспорта началась странная суматоха. Тиль Коэль выбрался наружу, чтобы узнать, в чем дело. вернулся быстро вместе с молодым человеком, занявшим свободную в скамью у входа. Парень окинул салон цепким взглядом и повеселел, заметив девушек. "Цёмнах дней вам, уважаемые. Прошу прощения за задержку. Срочный груз. Поедем с короткими остановками, только для смены лошадей. Зато в столицу попадём быстро и безопасно. Со мной ещё надёжная охрана". Соседи от этой новости оживились, а я стала мрачной, представив бесконечную тряску в течение нескольких часов. Однако выбирать не приходилось, да и с охраной лучше, чем без нее. Пока грузили дорожные сундуки новых попутчиков, к распахнутой дверце на лошади подъехал наемник и, свесившись, заглянул внутрь. «Все в порядке, Виллс», — отчитался молодой человек. «Трогай, я внутри поеду». Наемник, понимающий, ухмыльнулся и молча прикрыл дверку, ударов по стенке делижанса два раза. Почти сразу транспорт пришёл в движение и покатил к городским воротам. Карету теперь сопровождала четвёрка вооружённых всадников. На поводу они вели ещё одну лошадь. Очевидно, парень намеревался ехать в седле, но передумал, когда увидел нас. Слова хотливо попутчика звали Савьер Эштель. Возвращался он в академию из дома после каникул. и сопровождал заказ лорда Фарина Ди Сальма, входящего в состав руководства Академии. О самом грузе Савьер не распространялся, но обмолвился, что его семья выращивает элитные сорта винограда. А уж выводы сделать нетрудно. Общался молодой человек больше с Тилом Денри Коэлем, который с интересом расспрашивал о жизни в Мортон-Рарш. Я держалась обособленно, предпочитая даже имени своего не называть. Достаточно безликого тиала, чтобы скоротать время в дороге. С Наэмией я бы еще поболтала, на вид милая провинциалочка, краснеющая по поводу и без. Она дальше своего захолустного фиротара на окраине империи не уезжала, а вот Савьера склесил пол страны, так что запросто подловил бы меня на лжи. К треске я претерпелась и почти все время дремала, подложив под голову маленькую подушечку. На пустынных дворах, пока возницы перепрыгали лошадей, успевал размяться и перекусить. А цели поездки помалкивала. Билет покупала последний а лорд Эштель слишком спешил, чтобы трепать языком с билетёром. Вечером я освежилась и приняла ванну в съёмном номере придорожного трактира, насладилась сытным ужином. За это время багажный отсек дилижанса пополнился ещё одним мешком корреспонденции и двумя ящиками попутного груза. Мы продолжили путь, когда стемнело, освещая дорогу магическими светильниками. Возница уже не гнала лошадей, а всадники держались поближе к карете. Пару часов пассажиры ещё болтали, но потом усталость взяла своё, и салон погрузился в тишину, нарушаемую шорохом колёс и перестуком копыт. Мне не спалось, и я не знала, чем ещё заниматься, не привлекая внимания, кроме как разбираться в воспоминаниях Кетлин. Её отношения стали долероком, со стороны были похожи на фарс. Как можно не замечать, что он нарочно красуется перед ней. Другими она вольности не позволяла, а перед учителем магей растекала с ложеницей. От якобы случайных прикосновений млела, хранила у себя позабытый им шейный платок, писала любовные письма, хорошо хоть не отправляла, боялась первой в любви признаваться. а потом и не до того стало, когда речь зашла о союзе с Равантай. Что же произошло в замке? Даже если Раэль оказался мерзавцем, это не повод его убивать. Но отчего умерла Кейт? Как вышло, что я угодил в ее тело? Хм, а могло так получиться, что сознание Кейт перенеслось в мой мир, что-то вроде обмена? Представляю, каким шоком для девчонки окажется техногенный мир с его свободными нравами. Начало тишины внезапно разрезал противный свист и глухие удары от падения чего-то тяжёлого. Затем меня резко вжало в спинку сиденья. Лошади пустились в галоп, подгоняемые хлыстом и криками возницы. Делижанс трясло и подбрасывало на ухабах. Мужчины готовились отбивать нападение. Сила Коль с дочерью плакали, обнявшись, а я, отбив себе всё, что можно, забилась в дальний угол и отчаянно молилась чтобы эта громадина на колёсах нас не угробила. Видно молилась с ней таму богу. Раз в какой-то момент мир перевернулся вверх дном с такой силой ударив меня о стенку, что я потеряла сознание. Очнулась я от оглушительного треска магического удара, сразу и не поняла, что со мной и где нахожусь. Было трудно дышать. Сверху навалилось что-то тяжёлое. Ноги зажало, я их практически не чувствовала. «Эй, кто-нибудь, помогите!» — позвала ослабевшим голосом, но никто не ответил. Больше звать не стала, ведь неизвестно, кто откликнется, а вдруг разбойники услышат и вернутся, чтобы добить. Значит, придется выбираться самостоятельно. Но сначала нужно проверить себя на повреждения. Кейтлин это умела, а я вот даже ни разу не пробовала. Постаралась воспроизвести необходимый порядок действий, расслабиться и сконцентрироваться, на том, чтобы мысленно представить собственное тело. Учитывая, что ног я не ощущала, непростая задача, но выбора-то нет. Шаг за шагом, начиная с головы, медленно продвигалась вниз. Строение человеческого тела я знала на зубок, так что с воображением проблем не возникло. Сложнее направить в нужный орган магическую энергию, концентрирующуюся в области солнечного сплетения. Постепенно с этим справилась, убедившись, что на верхней половине туловища серьёзных повреждений нет. Трещина на рёбрах и ушибы ни считала, опасалась переломов позвоночника. Взмокла, пока убедилась, что с ним всё в порядке. Затем настал черёд ног, и вот тут и ждала неприятность. Правое бедро пропороло острое деревяшка, а сверху неудачно упала тяжёлая спинка сиденья. Именно она передавила кровеносные сосуды и вызвала онемение И она же не дала истечь кровью. Тяжестью, не дающей пошевелиться, оказалось грузное тело мёртвой тилы Коэль. С трудом удалось отпихнуть его в сторону. После этого получилось приподняться и осмотреться. Делижанс лежал на боку, в потолке на месте двери зияла дыра, через которую проглядывало звёздное небо. Салон усыпан деревянными обломками, повсюду кровь и сломанные тела. Наверное, сказал Сушок. не позволившив впасть в истерику, отдействовать, предпринимая всё необходимое для собственного спасения. Вокруг царила звенящая тишина. Не разобрать, пассажиры погибли или же кто-то выжил, но лежит без сознания. Рискнула зажечь магический светильник, чтобы осмотреть рану визуально. Хм, не так страшно, как выглядит, приободрила себя. Жаль только, что под рукой нет необходимых инструментов. Зато в наличии универсальное средство магия. С её помощью удалось разломать спинку на две части и высвободить ноги. К ним сразу прилила кровь, принося с собой ощущение острых иголочек. Морщись от неприятного покалывания, сформировал ещё один шарик света, которым собиралась прижечь рану. Будет больно, прошептала, предупреждая саму себя. Но боль быстро пройдёт. тогда как я избавлюсь от постороннего предмета в теле и прижгу ра... А-а-а!» Рывком выдернула деревяшку и отбросила ее в сторону. Дала загрязненной крови стечь и только потом опустила шар в образовавшуюся дырочку. От ацкой боли захлебнулась собственным криком и снова потеряла сознание. Не знаю, сколько времени прошло, но очнулась, когда небо в проеме на потолке порозовело. Нога безумно ныла и чесалась, покрывшись коричневой коркой. Однако осмотр показал, что я все сделала правильно. Заражение не случилось, рану я закрыла и импульсом магии запустила процесс регенерации. Под коркой скоро нарастет новая кожа, а от ожога останется лишь небольшой шрам. Трещины на ребрах практически не беспокоили. Необходимо только пару дней носить тугую повязку. ободрала подол юбки и забинтовала ногу, а широкий пульс использовала вместо такой повязки. После этого решила выбираться наружу, заодно проверить, может, кто-то еще уцелел. К сожалению, из семейства Коэль никто не выжил. Особенно жаль бедняжку Наэмию, которая и пожить-то не успела. Лишним телом в дилижансе оказался труп разбойника. Судя по обугленной дыре в животе, Савьер приложил его магии. Очевидно, Я ощутилась в момент последней атаки. Нельзя взрывать боевые пульсары в тесном помещении. Правило отложилось в голове Кетлин, а я на практике убедилась, насколько это опасно. Дверь разнесло в щепки, а сумового мага откинуло на рожу. Я кое-как спустилась с перевёрнутой махины и подобралась к парню. Он ещё дышал, но силы постепенно угасали. Рана в грудине была такой обширной, что метод, которым я закрыла свою не сработал бы. Все, что в моих силах, поделиться резервом и надеяться, что раненый протянет до прихода помощи. Если она, конечно, придет. Я положила руки на грудную клетку Савьера и принялась вливать в него магию, пока не почувствовала головокружение и сильнейший голод. Вроде бы кровь остановилась, и щеки у раненого чуть порозовели. Больше я ничем не могла помочь. С частыми передышками Прихрамова отправилась к багажному отсеку в надежде поживиться с ясным. Искать в салоне постереглась, зная, что находится внутри. Вид разбитых сундуков, раскиданных по земле писем и вещей удручал. Дилижанс все-таки ограбили. Исчезли мои платья и пара книжек по магии. Видно, позарились на дорогой переплет с инкрустацией золотом. И я обрадовалась, обнаружив, что не тронули остальные книги, с потрепанными обложками и пожелтевшими страницами. Едой я разжилась у возницы, чей подсумок никому из разбойников не приглянулся. Присев на поваленный ствол дерева, впилась зубами в жесткое вяленое мясо, которое смолотило в прикоску с сухарями. Давно не испытывала такого зверского голода. Подозреваю, это связано с регенерацией, на которую организм пустил все ресурсы. вдобавок к совьерам поделилась значительной долей магических сил, чем замедлила собственное выздоровление. Но я-то поправлюсь, а парня жаль. Пусть хотя бы он выживет, и так смерти предостаточно. Во флашке, возникшего вместо воды, оказался крепкий алкоголь, по запаху похожий на самогон. Эх, знала бы раньше, использовала бы, чтобы обеззаразить рану. Надеюсь, он скоро обнаружит И мы не загнёмся от голода и жажды. И идти куда-то одно в голову не пришло. Разбойники уже взяли добычу и растворились в лесу, посчитав, что живых свидетелей не осталось. Сама точно могу заблудиться и влипнуть в неприятности. Единственное, о чём я позаботилась, это вытащила из груды хлама сумку, прежде принадлежащую коэлям, чтобы спрятать там книги. Мой дорожный сундук разбили мародёры, теперь только выбросить Очищая сумку от налипшей грязи, обратила внимание на слишком толстое для дешёвой вещи дно. Неужели тайник? Распоров подкладку с внутренней стороны, нашла плотный конверт с бумагами, заглянув в который, горько всхлипнула. Внутри оказались документы на имя на Эми Коль, табель с оценками о прохождении начального обучения при жреческом храме Фиратара. К ним прилагалось сопроводительное письмо свид свидетельствующее о проверке на наличие дара. Что это, удача? Сомнительно, если она досталась такой ценой. Хотя не стоит отрицать, что это идеальный вариант. Родители на Эми погибли. Девушка осталась сиротой, никто её искать не будет. Единственной ниточкой к разоблачению оставался Савьер Эштель. Если парень умрёт, никто не узнает тайны. Может, не стоило его спасать? Эта мысль терзала совесть и не давала покоя. Чтобы хоть как-то отвлечься, принялась собирать разбросанные вещи. С тем золотом, что хранила при себе в столице, я не пропаду. Однако не стоило забывать, что простолюдинам свойственна экономия и бережливость. Расслышав вдалеке цокот лошадиных копыт, я заторопилась. Накинула поверх своей одежды старенькое платье Тилы Коэль, На волосы повязала найденный в пыли чепец, сумку припрятала под обломками, а сама поспешила к раненому. Как оказалось, Савьер пришёл в себя и попытался отползти в укрытие, тем самым разберя дефрану. Мне хватило взгляда, чтобы понять, в стране не останусь. Пусть я совершаю большую ошибку, но не позволю человеку умереть в двух шагах от помощи. Я убрала пропитавшейся кровью тряпки с раны и поменял их на относительно чистый, который удалось раздобыть. Влил еще немного резерва. Савьер находился в забытье. Однако на прикосновение отреагировал, распахнул глаза и перехватил меня за руку. «Кто вы?» — просипел еле слышно. «Тш-ш-ш!» — приложила палец к его губам. «Вам нельзя разговаривать, рана слишком серьезная. Я подлечила вас как смогла. Помощь уже близко, надеюсь». «Спасибо», — выдохнул потрескавшимися губами, — «назовите себя, прошу. Я должен знать, кого благодарить за спасение». «Меня зовут Наэмия Коэль, помните?» — представилась новым именем. «Мы вместе ехали на почтовом дилижансе из Мирта-Сара. Со мной еще были родители, но они...» «Мы знакомы? Не помню». Савьер поморщился. «Голова сильно болит. Наэмия?» Вам очень идёт это имя, и договорить парень не успел, потерял сознание. Однако я пристально следила за реакцией, и он точно меня не узнал.